Глава девятнадцатая. В башне. За дверью оказался полупрозрачный, переливающийся овал портала, вступив в который, я испытал знакомое чувство полета и уже через мгновение оказался в развалинах башни, а перед глазами всплыло системное сообщение с описанием награды за успешное прохождение данжа. «Внимание!» Вы прошли локацию «Стихийный лабиринт». Награда плюс два уровня, подтвержденное звание «Старший адепт в иерархии Империи Атланта». Доступ в лабораторию архимага Фаерона вариативно, в зависимости от разговора со слепком сознания старшего иерарха. Ох, не в таком состоянии стоит разговаривать с Фаероном. Хоть регенерация и включилась, и несколько выпитых подряд зелий здоровья пополнили шкалу жизни, но усталость никуда не делась. Сложный и длительный по времени рейд дает о себе знать. Голова просто отказывается нормально функционировать. В руинах башни обнаружить что-либо ценное не удалось. Магический удар, который привел к обрушению, был настолько силен, что шансов сохранить целостность не осталось ни у одного предмета. Подняв голову вверх, увидел затянутое тучами небо. Все, что чисто теоретически могло сохраниться после атаки драконов, давно сгнило и превратилось в хлам под действием естественных факторов. Магическое зрение подсказало, что в дальнем конце башни есть заваленный камнями проход на подземный уровень, и мне пришлось потратить по меньшей мере полчаса, чтобы его расчистить. Каменные ступеньки, сделанные из того же загадочного вулканического камня, опускались довольно глубоко под землю. Закончились эти ступеньки глухой стеной, на которой был всего один элемент, выбивающийся из общей картины — отпечаток человеческой руки. Я мысленно улыбнулся. Похоже, эту особенность современные люди переняли у древней империи. Приложив руку к отпечатку, почувствовал ментальное давление, которое очень быстро закончилось. Похоже, это некое подобие сканера, считывающего информацию и проверяющего допуск на объект. Допуск у меня был. На абсолютно гладкой стене появились огненные линии, которые через несколько секунд сложились в контур двери. Камень между ними исчез, и моему взору открылась лаборатория древнего мага. Разрушительные магические энергии, бушевавшие некогда на поверхности, не смогли пробиться сквозь толстый слой породы, и лаборатория осталась нетронутой. По периметру большого квадратного помещения были установлены массивные столы, заваленные разнообразной мелочью и большим количеством бумаги. Между столами располагались высокие стеллажи, за стеклом которых виднелось множество различных предметов. Книги, порошки разных цветов в стеклянных банках. Части монстров, плавающие в различных жидкостях. Кристаллы различных размеров. И еще куча всевозможной мелочевки, не поддающейся опознанию сходу. Центр лаборатории был пуст. Лишь на каменном полу вырезан портальный узор. Стоило мне сделать шаг внутрь, как появился силуэт Файрона. Древний волшебник принялся расхаживать по помещению, заложив руки за спину, и произнес, когда я приблизился к нему. «Неплохо, молодой человек, очень неплохо. Не каждый маг способен обуздать свой гнев, тем более маг огня. Об взрывном характере огневиков в наше время слагали немало шуток почему вы выбрали именно этот образ не выдержал и спросил я прежде чем ты закрыл свой разум мне удалось увидеть лишь одну девушку которой ты питаешь не самые лучшие чувства я конечно мог копнуть чуть глубже но тогда ты бы почувствовал мое вторжение и застать тебя врасплох не получилось бы тут он был прав К Миране я предпочитаю относиться так же, как она относится ко всему человечеству. «Пока ты проходил испытание, у меня было время обдумать твой рассказ и, сопоставив его с известными мне данными, сделать определенные выводы». Фаэрон продолжил расхаживать по лаборатории, размышляя на ходу, Он мне напомнил одного университетского профессора, который имел точно такую же привычку. Причины войны богов стали мне отчасти понятны. С этого момента я превратился в слух. Осталось лишь понять, как некроманты попали в наш мир. Ведь преодолеть защиту богов извне было невозможно. «Вы хотите сказать, что кто-то помог им проникнуть в наш мир?» «Да, юный адепт. Некромантии разумные баловались и в наши времена. По большей части это пристрастие коснулось людей, уж слишком заманчиво возможность взять под контроль армию мертвых. Но мы старались пресекать их деятельность». Не всегда получалось обнаружить такого мага быстро Они очень умело маскировали магические излучения Но и развиваться до высоких уровней мы им не позволяли Дело в том, что для повышения мастерства им нужны были человеческие жертвы А пропажа людей быстро привлекала наше внимание А могла деятельность наших некромантов спровоцировать агрессию иномирцев? Маловероятно, — с сомнением проговорил Фаэрон. Хотя, — Мак задумался, — я его не прерывал. Если бы волшебник смог развиться до высокого уровня владения запретным знанием, то он смог бы. Фаэрон перешел на совсем уж неразборчивый шепот. «Смог бы что?» — не выдержав, все же прервал поток его мысли я. «Смог бы призвать сущность из другого мира. А уже эта сущность, вселившаяся в мага и поработившая его, обладая всем спектром запретных знаний...» смогла бы набраться силы, подчинить драконов, с их помощью внедриться во все государства, поссорить их и тем самым спровоцировать войну богов. Пазл в голове сложился. Теория Фаерона очень хорошо объясняет произошедшее в этом мире. Допустим, что ранее жил некий волшебник, причем, скорее всего, человек так как дракон прилетевший к нашему замку как-то обмолвился что именно люди являются причиной гибели этого мира теперь я знаю что он как и все остальные представители его народа является всего лишь марионетками в чужих руках которым скорее всего известно истинное положение дел так вот Этот гипотетический волшебник, либо из корыстных побуждений, либо по глупости и незнанию, совершил некий ритуал, в результате которого в его душе поселилась сущность из другого мира. Подобное тянется к подобному, так что предположим, что в него вселилась сущность высокоразвитого некроманта из другого мира, у которого накопилось очень много знаний. Эта сущность начала делиться знаниями, все глубже проникая в сознание мага, пока в определенный момент не перехватила контроль над телом. Если рассуждать логически, то существует много способов не оставить следов многочисленных убийств и экспериментов над людьми. Самый банальный и простой – это использовать для своих изуверских исследований рабов, Рабство в этом мире существует до сих пор, спасибо оркам. А в древние времена, скорее всего, было распространено повсеместно. Как только контроль оказался захвачен, начался второй этап. Скорее всего, память мага оказалась доступна в Тарженцу, а маги обычно люди не глупые и знающие. С драконами в те времена общались довольно тесно, и информация о том, что они используют ментальную магию, скорее всего, не являлась большим секретом. Использовав сильную сторону магии смерти, неизвестную в этом мире, защиты от которой не было ни у кого, сущность постепенно подчинила себе драконов. Либо всех, либо сначала только верхушку. Здесь, как я знаю из рассказа Миринаторга, врагу помогли эволюционные особенности расы драконов. Затем, с помощью способности небесных ящеров принимать облик любого существа, враг внедрился во все государства этого мира и начал войну. Только так можно объяснить одновременное начало боевых действий сразу на всех континентах. Сильные государства помогли истребить драконы, атланты тому свидетели. Кто-то из богов не стерпел уничтожения своего электората и применил силу. Ему ответили другие, и понеслось. Когда не осталось никого, защита мира ослабла, и сущность смогла открыть дорогу своим соплеменникам в этот мир. Вот такая картинка сложилась у меня в голове. «Единственное, чего я не могу понять, это, почему некроманты не уничтожают оставшееся население Лайди с помощью драконов. Ведь чего проще — нагнать толпу ящеров и выжечь все живое? Причина этому наверняка есть, и нужно поскорее ее выяснить. — Такая версия имеет право на жизнь, — согласился со мной Фаэрон, когда я поведал ему о своих мыслях по этому поводу. Никаких системных сообщений я не получал, так что подтверждений моим мыслям не было. Но сейчас причины произошедшего малозначимы. Сейчас важнее решить, что делать дальше, — выдал здравую мысль слепок души древнего мага. «У меня есть задание восстановить ваше изобретение», — поведал я архимагу цель своего визита. «Нам нужно проникнуть в храм Торсунвальда. Возможно, там удастся получить больше информации. Но храм окружает непроницаемый барьер, снять который может лишь работающий кристалл центральной души города». «Честно скажу, адепт, у меня нет особого желания управлять разрушенным городом». «Такого поворота я, честно сказать, не ожидал». Слепок сознания древнего мага ведет себя как самостоятельная личность, со своими мыслями и желаниями. Это, конечно, логично, что Фейрон не хочет оставаться в разграбленном городе без каких-либо перспектив. Но мне-то что делать? «Могу предложить вам выход», — внезапно пришла мне в голову идея. Город в любом случае нельзя оставить без защиты, слишком много опасных знаний могло сохраниться в руинах. А как я вам уже рассказывал, не все бессмертные стремятся помогать этому миру. Вы рассказываете мне, как восстановить кристалл души города, а я забираю вас с собой. Думаю, совместными усилиями мы сможем интегрировать ваше сознание в управляющий кристалл моего замка. Нам бы очень пригодились ваши знания в грядущей войне. Пока мы будем обследовать храм Торсунвальда, вы сможете оценить ресурсы города и по возможности восстановить защитный периметр. Так мы не допустим чужаков к древним знаниям. Выпали все это на одном дыхании, я с замиранием сердца стал ждать ответ древнего волшебника». «Если привлечь на свою сторону настолько могущественную личность, как Архимаг, то наши шансы на победу существенно возрастут». «Твоя идея мне нравится, адепт», — через мучительные пять минут тишины ответил Фаэрон. «Я по своей натуре исследователь. Находиться все это время в информационном голоде было невыносимо для меня». Внимание! Вам доступно уникальное задание «Мощь древних». Цель. Интегрируйте сознание древнего архимага Фаерона с управляющим кристаллом вашего замка. Внимание! Фаерон является не игровым персонажем, и в том случае, если вы отдадите ему управление замком, он получит возможность пользоваться ресурсами хранилища по своему желанию. Соглашаясь выполнить задание, вы соглашаетесь с этими условиями. Желаете принять? а вот это подстава. Отдать управление замком, пусть и дружественно настроенному, но все-таки постороннему существу. Мало ли, что может измениться со временем. Может, он только прикидывается нормальным и добрым, а на самом деле только и ждет возможности вырваться из этой, по сути, тюрьмы. Одно дополнение не смог сразу принять решение я. «Слушаю тебя» прежде чем воспользоваться дорогостоящими ресурсами или начать строительство чего либо в замке вы согласуете это со мной или с любым другим основателем клана и объясняете зачем это надо сделать файрон хмыкнул а перед глазами появилась системка репутация с Файроном плюс двадцать текущая репутация дружелюбия десять из пятидесяти условия квеста изменились И я их принял очень хорошо молодой человек волшебник потёр руки и продолжил а теперь к делу восстановить разрушенный кристалл души города невозможно нужно создавать новый для этого необходимо объединить слепки душ всех архимагов не знаю Успели ли мои коллеги сделать экстренное сканирование сознания перед смертью тела? Но в их башнях должен храниться запасной, обезличенный кристалл. Проблема заключается в том, что попасть в их лаборатории ты не сможешь. Там стоит такая же стихийная защита, как и у моей башни. С этим тебе придется разобраться самостоятельно. Как только все кристаллы будут у тебя, возвращайся ко мне, я скажу, что делать дальше. Внимание! Задание «Душа Империи Атланта» обновлено. Цель — соберите у себя слепки сознания пяти архимагов и вернитесь к старшему иерарху Фаэрону. «Я так понимаю, что лишнее усиление...» «Нам не помешает», — проговорил Архимаг, когда я уже направился к выходу из его лаборатории. «Да, усиление никогда не бывает лишним», — ответил я иерарху, обернувшись. «У меня есть рецепт одного очень интересного зелья». Волшебник махнул рукой и на одном из столов подсветился небольшой, свернутый в трубочку, листок бумаги. «Возьми его. Я думаю, оно тебе пригодится». К моему огромному сожалению, помимо свернутого листка забрать что-либо со стола не удалось. Остальные предметы попросту не идентифицировались с системой. Халявы, как обычно, не будет. Похоже, эти предметы можно получить только с позволения их хозяина. Задание ремутации обновлено. «Вы получили рецепт зелья, позволяющего излечить мутировавшую фауну города Эргиль». Высветилось сообщение, как только я развернул листок бумаги. «Отлично! То, что нужно! Похоже, мы сможем раздобыть для клана несколько видов пэтов». Поблагодарив Архимага за подарок, я вышел из развалин его башни. Дополнительная награда за прохождение стихийного лабиринта. Возможность интегрировать слепок души архимага Фаэрона с управляющим кристаллом замка Прайм. Бонус от симбиоза. Плюс 20% к емкости каждого накопителя маны. Плюс 25% скорости возведения построек замка. Плюс 40% к эффективности оборонительных сооружений замка. Плюс 50% к точности поражения магическими башнями. Плюс 30% к дальности обстрела магическими башнями. Высветило сообщение система, напомнив тем самым, что за прохождение испытаний полагалась и вариативная награда, зависящая от результатов разговора с архимагом. Оказывается, интеграция слепка души Фаерона с управляющим кристаллом замка дает довольно ощутимую прибавку к параметрам. Здорово! Поход в столицу империи Атланта был явно очень хорошей идеей. Недовольное бурчание Тора я расслышал уже тогда, когда пробирался сквозь выломанные ворота замка. Заинтересовавшись, что же могло вызвать столь бурное раздражение молотобойца, я решил подкрасться и понаблюдать. Открывшаяся мне картина вызвала улыбку на лице. Вместо яростных сражений и великих подвигов, Тор, впрочем, как и остальные игроки, имеющие немагический класс, сидел на обломке стены, зарывшись в книги. Пока друзья дожидались нашего возвращения, Альга заставила их заниматься полезным делом — разбором найденной библиотеки с маркировкой книг по степени ценности, хранящейся там информации. «Хватит возмущаться. Иногда нужно задействовать не только мускулы», — не выдержав, произнес я, одновременно развеивая заклинание иллюзий. Смоук меня, конечно, обнаружил, но я подал ему сигнал, чтобы он молчал. «Да кто ж спорит, босс?» — радостно захлопнув книгу, пробасил Тор. «Но не восемь же часов подряд! Альга-изверг не дала мне продолжить раскопки гильдии магов и посадила всех за книги. Кто вообще сделал ее старшей?» «Без магов эффективность раскопок крайне низкая», ответила девушка на мой вопросительный взгляд. «И я решила не тратить время зря и заняться полезным клану делом». «Молодец», — похвалил я ее. «Все продолжают изучать книги, а танк пока пишет мне, что было после нашего расставания». Тор чуть не заплакал, но послушно открыл книгу и начал старательно водить пальцем по строчкам. Читать он явно не любил. Брат улыбнулся и вкратце пересказал, что случилось с группой после того, как я остался возле башни Файрона. По сути, рассказывать было нечего. Друзья просто обошли замок по кругу, оставляя возле каждой башни по одному магу. Уловка с магией воздуха сработала, и Соня, благополучно преодолев стихийную защиту, прошла внутрь башни. Больше пока не вернулся никто, чат у игроков не работает, и узнать, что происходит внутри, ребята не могли. Я пересказал свои приключения, порадовал возможности усилить замок магическим искусственным интеллектом и хотел было присоединиться к друзьям и помочь им в разборе книг, но был отправлен братом в палатку отдыхать. Мои вялые попытки к сопротивлению были пресечены на корню, и стоило моей голове коснуться мягкой подушки, как сознание отключилось. Через какое-то время я почувствовал возле себя шевеление и, приоткрыв один глаз, увидел, как ко мне под одеяло забирается Наташа. Девушка поерзала немножко, устраиваясь поудобнее, и моментально засопела. «Вымоталась, бедняжка», — подумал я, и вновь провалился в сон. Проснулся я от одуряюще приятного аромата кофе, который доносил слабый ветерок в приоткрытую палатку. Словно зомби я вывалился из палатки и, не открывая глаз, пошел в сторону приятного запаха. Раздались смешки, и я, наконец, открыл глаза. Ребята сидели вокруг магического костерка и завтракали. Желудок призывно заурчал, и я с удовольствием присоединился к соклановцам. Пока ел, обратил внимание на кучку разноцветных кристаллов, которые лежат возле костра. «Неужели это то, что я думаю?» — сделав мощное глотательное движение, спросил я. «Да», — улыбнувшись, ответил брат. «Все справились с заданием, и у нас есть полный набор обезличенных кристаллов со слепками душ архимагов». Я восхитился профессионализмом друзей. Пройти настолько сложный данж с первого раза — очень хороший результат. Но немного подумав, приуныл. Неужели полученные мной знания ничего не стоят, и я не выделяюсь из массы хороших игроков? Ведь мне пришлось столько всего перенести. Начиная от мучительных тренировок у магистра Роланда, заканчивая изуверским вбиванием знаний в плену у орков. И без всего этого можно было обойтись? Ведь друзья справляются не хуже меня. Мотнул головой, отгоняя от себя минутный порыв эгоистической ревности. Ребята вкалывают не меньше меня. Пусть их тренеры не столь высокого уровня, но это не умаляет их заслуг. И нужно лишь порадоваться, что у меня подобралась настолько сильная команда. Сокланы возвращались в разное время, и большинство сейчас отдыхает, решил не терять времени и, собрав кристаллы, отправился обратно к Фейрону. Истории об их похождениях можно послушать чуть позже. Древний маг неимоверно удивился столь быстрому выполнению его задания, и когда я по его просьбе положил все кристаллы в центр лаборатории, подсветил мне один из накопителей маны, встроенный в стену. «Для процесса сборки мне потребуется магическая энергия», — пояснил он свои действия. «Тебе необходимо заполнить накопитель полностью». Перекачивать ману пришлось минут двадцать. Накопитель вмещал сто тысяч единиц. Когда процесс завершился, Фейрон по-стариковски кхекнул, хрустнул пальцами рук и принялся плести чрезвычайно сложный узор. Я завороженно наблюдал за его работой. Настолько быстрой и точной работы мне еще видеть не доводилось». Королевские маги, за работой которых я наблюдал во время похода по мертвым землям, и рядом не стоят с этим уникумом. Все его движения плавно перетекают одно в другое, сливаясь в единое сложнейшее плетение. Мне даже показалось, что часть движений волшебника позаимствована из боевых техник рукопашного боя, и он делает их лишь для придания касту особой изящности и красоты. С каждым новым движением один из кристаллов поднимался в воздух и зависал перед Фаероном. Движение рукой и два кристалла, сблизившись, начинали как бы сплавляться между собой. Этот процесс сопровождался яркой двухцветной вспышкой от соприкосновения двух стихий. Первыми Фаерон соединил свет и тьму. Затем начал интегрировать стихийные кристаллы, когда все они заняли свои места, оставив лишь один незанятый участок, предназначающийся для стихии огня. Архимаг несколькими движениями закончил плетение и растворился в воздухе. На том месте, где он только что стоял, появился пылающий огнем кристалл, а перед моими глазами зависло сложнейшее разноцветное плетение. «Активируй его, юный архимаг!» — прошелестел в голове голос Фаэрона. К такому повороту событий я, честно сказать, готов не был, но, быстро сориентировавшись, нашел участок плетения, над которым волшебник трудился в самом конце своей работы, и заметил, что там не хватает одной энергетической линии. На подгибающихся ногах приблизился к плетению, и одним движением руки — завершил построение магической формулы. Последний элемент занял свое место. Собранный воедино кристалл испустил волну радужного света, которая, ударившись о стены, разбросала и уничтожила все, что там находилось, но не причинила мне никакого вреда. Через 10 секунд буйство магических энергий прекратилось, и на подставленную мной руку опустился разноцветный ромбовидный кристалл размером с человеческую голову, содержащий в себе память и знания шести великих архимагов древности. Задание «Душа империи Атланта» выполнено. Награда плюс два уровня всем членам отряда. Репутация СНПС фракции архимаги древности повышена. Текущая репутация союзник – первый уровень. Вы и ваш клан можете покупать или обменивать знания, умения, заклинания, профессии у представителей союзной фракции, вплоть до третьего ранга включительно. Для получения доступа к информации Архимаги могут потребовать выполнения соответствующего по сложности задания. Внимание! Доступ к заданиям от НПС-фракции Архимаги Древности возможен лишь при интеграции кристалла души с управляющим кристаллом замка. Внимание! Объединенный кристалл души обладает колоссальной магической мощью. Пока он находится у вас в инвентаре, все живые существа, как НПС, так и обычные монстры, находящиеся в радиусе километра, чувствуют столь сильный предмет и будут стремиться его уничтожить. Разрушение объединенного кристалла души приведет к утрате знаний и провалу задания мощь древних. Внимание! «Любая форма телепортации вместе с кристаллом души невозможна!» «Не подведи нас, юный архимаг!» — раздался у меня в голове незнакомый голос. «Не подведи! Не подведи! Не подведи!» — повторились слова еще несколько раз. «Вот это мы попали!» «Как преодолеть расстояние до нашего замка, если все мобы в радиусе километра будут сбегаться, словно мотыльки на огонь?» С улицы раздались подозрительные звуки. Я выскочил наружу, терзаемый неприятными предчувствиями, и забрался на высокий обломок башни. Интуиция меня не подвела». Из многочисленных развалин выбирались толпы мобов. Они, не обращая внимания друг на друга, смотрели на меня глазами полными ярости. Самый смелый сделал первый шаг на площадь, окружающую разрушенную башню архимага огня. К моему глубочайшему удивлению, ничего не произошло. Стихийная защита более не функционирует. Как только Фаэрон объединил свое сознание с остальными кристаллами, она отключилась, и монстрам ничего не мешает расправиться с одиночкой, у которого в руках находится столь лакомый предмет. М -м, «Мне бы не помешала ваша помощь», — написал я сообщение в рейд-чат. «Срочно!» — крикнул я, когда первые ряды мобов ринулись в атаку.